13. Столик на четверых был заказан на полдень. Модный итальянский ресторан «Утони» в центре города давно стал любимым заведением Расти, который был готов заглядывать сюда едва ли не каждый день, но особенно ему нравилось тут отмечать, с хорошим вином и вкусной едой, завершение сложных судебных процессов. В разгар слушаний он довольствовался зачерствевшей выпечкой утром и холодными сэндвичами в качестве ланча. Вечером, когда отказывали нервы, всё казалось ему невкусным. Но когда присяжные удалялись для обсуждения вердикта, Расти всегда бывал готов отдать должное изысканным блюдам. Маленькая компания потянулась за его чёрным пиджаком к заказанному столику и чинно заняла места. Когда они остались одни, Расти широко улыбнулся. «Ну, поехали. Как вам моё заключительное слово?» «Сейчас нельзя было скромничать. Босс требовал восхвалений. Первый заговорила Полин. «Все шестеро были полны сочувствия. Вам прекрасно удалось сгладить углы и доказать необходимость столь крупных штрафных санкций». «Их не шокировала сумма 35 миллионов». «Думаю, шокировало немного, особенно сначала», — сказал Бен, «но ненадолго четвёртый номер закатил глаза». «Он с самого начала этим занимался. Четвёртый — последний, кто перейдёт на нашу сторону. Помните, я хотел дать ему отвод. Зато остальные пятеро, думаю, у нас в кармане». Карл с раздражением покосился на Бена. Подошёл официант. «Добрый день, мистер Малой. Мы всегда вам рады». Расти улыбнулся официанту. Остальные, видя, что он отвлёкся, тревожно переглянулись. «Привет, Рокко», — сказал Расти. «Как жена, как дети». «Прекрасно, сэр. Спасибо. Что-нибудь из бара для начала?» «У нас только что завершился крупный процесс. Присяжные пошли совещаться. Мы проголодались и умираем от жажды. Как насчёт шампанского?» Он улыбнулся, вопросительно глядя на Бена и Полин, как будто те могли отказаться. «Это было бы преждевременно», — осмелился напомнить Карл. Расти, не обращая на него внимания, заказал две бутылки вдовы Клико. «Отличный выбор, сэр, сейчас принесу». Хмуро глядя на Карла, Расти сказал. «Чувствую, ты не в своей тарелке, Карл. Что тебя гложет?» «То же, что и тебя». Чёртовы присяжные, я совсем не так в них уверен, как ты. Подожди, скоро ты всё увидишь. 14. Залы судебных заседаний опустели. Все — адвокаты, судьи, присяжные, стороны конфликтов, судебные приставы — отправились на ланч. Большой холл на главном этаже здания тоже обезлюдил. Это был длинный помпезный коридор, по одну сторону которого располагались залы заседаний, по другую — высокие окна с витражами. Стены были увешаны портретами прославленных судей города, сплошь чопорных белых мужчин в годах. Все до одного лица были холодны. Вдоль стен тянулись старые стертые скамьи, перемежаемые бронзовыми и гранитными бюстами губернаторов, сенаторов и политиков помельче, тоже исключительно белых. На скамье в конце коридора, почти спрятавшись и явно никому не желая мозолить глаза, устроилась для перекуса семья Брустер. Утыканный трубками Трей спал в инвалидном кресле. Его мать аккуратно выбрала одну трубку и стала вводить в неё шприцем питательную смесь. Потом она спрятала шприц. Рядом с ней сидел мистер Брустер, смотревший, как всегда, вниз, в одну точку, а весь его облик, казалось был живым воплощением сокрушительного поражения. Миссис Брустер достала из большой сумки два маленьких сэндвича в фольге и две бутылки с водой, обед бедных людей. Рядом с ними раздвинулись двери лифта, Из него вышли Лютер Банкрофт и его помощник, оба с толстыми портфелями. Они одновременно увидели семейство брустеров, утоляющие голод, и чуть не перешли на бег, устремляясь от них прочь по длинному коридору. Брустеры их даже не заметили. Остановившись в дверях, помощник сказал, «Знаешь, Лютер, еще не поздно пойти на мировую. Давай позвоним в Гейтлейн, добудем для этих бедняков хотя бы немного денег». Банкрофт поморщился. «Вчера мы попытались, и что? Малой послал нас куда подальше». «Знаю, знаю. Но представь, какими раздавленными они уйдут отсюда ни с чем. Уже чуешь нашу победу?» «Да, Малой пожадничал и настроил против себя присяжных. Это было видно по их глазам». Он кивнул в сторону сгорбленных фигурок Брустера в конце коридора. Но эти эти-то ни в чем не виноваты». Пусть получит миллион, это хотя бы частично покроет их расходы». Банкрофту идея не понравилась. «Все деньги за гроба стоит малой. Эти бедняги не получат ни цента». «Давай поступим по справедливости, Лютер». «Ты меня удивляешь. Суд есть суд. С каких пор мы стали борцами за справедливость? Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Вот и давай надерем малую задницу». «Встряхнись, старина! Это жестокая борьба! Здесь не место для сантиментов!» Банкрофт заторопился дальше, его помощник еще раз огляделся на брустеров и последовал за ним. Брустеры доели сэндвичи. Они жили в своем собственном мире, им не было дела до разговоров юристов. Пятнадцать. Расти поднял бутылку шампанского, намереваясь долить бокалы, но все отказались, поэтому он ещё раз долил лишь свой. Рядом с их столиком остановился Рокко. «Э, «Десерт, мистер Малой, сегодня особенно удался ваш любимый шоколадный мусс. Объедение». Бен схватил свой вибрирующий телефон и уставился на него. «Это судебный клерк. У присяжных готов вердикт». Десерт был мгновенно забыт, четвёрка переглянулась. «Извини, Рокко», — сказал Расти, — «нам пора обратно в суд, присяжные готовы». «Прекрасно, я принесу счёт». Расти оглядел свою команду. «Быстро они, да?» Все нервно переглянулись, и это говорило обо всём лучше любых слов. Через полчаса они уже сидели за столом истцов, близко к брустерам. Открылась дверь, судебный пристав пригласил присяжных занять их в скамью. Ни один, усаживаясь, не посмел взглянуть на истцов и на их адвокатов. Судья придвинул к себе микрофон и спросил. «Леди и джентльмены, присяжные заседатели, вы вынесли вердикт?» Старшина жюри поднялся с места. «Да, Ваша честь», — он протянул лист бумаги приставу, и тот, не глядя, передал его судье. Судья прочитал вердикт про себя, не меняя выражение лица, и неторопливо произнес. «Вердикт отвечает всем требованиям. Он вынесен единогласно, и в нем сказано, присяжные выносят решение в пользу ответчика, больницы Гейтлейн». Несколько секунд зал суда молчал, потом миссис Брустер буквально упала на руки мужу. Расти зажмурился, пытаясь примириться с катастрофой, затем он посмотрел на присяжных, как же ему хотелось сейчас их поколотить. Стороны имеют тридцать дней на подачу ходатайств. Еще раз благодарю вас за труд, леди джентльмены, присяжные заседатели. Вы свободны». «Заседание суда окончено!» Он ударил молоточком и покинул зал. 16. Кёрк стоял у окна и, уперев руки в бока, смотрел через стекло невидящим взглядом, не произнося ни звука. Дианта сидела в кожаном кресле и не сводила взгляда со своего телефона, Как будто дурные вести могли каким-то образом превратиться в добрые. «Еще двести тысяч долларов псу под хвост», — пробормотал Кёрк. «Нам не по карману его карьера адвоката высокого полёта». «Нельзя пускать его в зал суда», — поддержала дианты «В этой адвокатской фирме ему тоже не место. Есть какие-нибудь предложения?» Остается только убить его?» Мне это тоже пришло в голову. Кёрк отвернулся от окна и, подойдя к столу, рухнул в своё вращающееся кресло. Его переполняло отвращение. Взглянув на Дианту, он спросил. «Когда у него следующий процесс?» «Не знаю. Надо посмотреть в ежедневнике. Надеюсь, пройдут долгие годы». Если он продолжит проигрывать с такой скоростью, то ни один адвокат стороны ответчиков не предложит ему больше и цента отступного. Ты бы предложила? — Не знаю, как я поступила бы, Кёрк. Честно, не знаю. Здесь уже ничто не поддаётся контролю. — Может, и так. Но завтра, навещая старика, ты уж изволь создать у него позитивный настрой. «Он далеко не глупец. Так и быть, Кёрк, завтра я его навещу, но учти, это первый и последний раз. Вы сами, ты и Расти, навещайте в тюрьме своего папашу. Нечего взваливать это на меня, так нечестно». «Я это понимаю». «Да неужели?» Она встала и молча вышла. Шагая по коридору через крыло Кёрка, она ловила на себе взгляды сотрудников. Все уже успели узнать, что Расти провалился с еще одним жюри присяжных. Такие новости всегда распространяются за считанные минуты. В крыле Расти настроение должно было быть вообще похоронным. Дианте хотелось от всего этого отгородиться. Ее стол был завален бумагами, телефон звонил не переставая, но ей нужно было где-нибудь спрятаться хотя бы на несколько минут. Войдя в лифт, она нажала кнопку седьмого этажа. Двери закрылись, и она, закрыв глаза, сделала глубокий вдох. Лифт проезжал этаж за этажом, звеня колокольчиком. Первые три этажа были территорией Малоев, на четвёртом располагалась риэлторская компания, на пятом — архитекторы и бухгалтеры. По мере подъема, с удалением от адвокатской фирмы, воздух становился чище, напряжение спадало. Тесные офисы на седьмом этаже сдавались инженерам-проектировщикам, страховым агентам и прочим специалистам, часто менявшим адреса. В конце длинного коридора находилась контора Стюарта Брума, бухгалтера без лицензии, ведавшего счетами «Малой энд Малой». Старина Сью предпочитал седьмой этаж, чтобы быть как можно дальше от остальных кабинетов фирмы. Он был еще не стар, но двигался постарчески. В свои шестьдесят два он имел вечно растрепанную седую шевелюру, кустистые седые брови и чрезвычайно морщинистый лоб, отчего ему легко можно было дать лет на двадцать больше. Рослый, но сутулый, он работал, стоя на неподвижной беговой дорожке. Кто-то должен был бы намекнуть Сью, что дорожку стоит иногда включать, чтобы он мог избавляться от лишних калорий, но подобных доброхотов не находилось, так что Сью уже не одно десятилетие добавлял каждый год по пять фунтов к своему весу. Теперь, с брюшком и с горбленной спиной, его фигуру никак нельзя было счесть образцовой. и он силился скрыть её несовершенство под огромным чёрным блейзером, который никогда не снимал. Сью ежедневно поднимался к себе на седьмой этаж в этом блейзере и белой рубашке, в одном и том же чёрном галстуке, в неизменных чёрных брюках и нечищенных чёрных ботинках. Тридцать лет назад, когда Болтон Маллой стал широко известен благодаря тяжбе с компанией Honda, поставившей на рынок дефектный мотоцикл с коляской, он нанял старинустью, чтобы тот уберег его от недоразумений с налоговым ведомством. Но, как выяснилось, источником самых серьезных проблем было не налоговое управление США, Супруга Болтона Тильда, давно почившая и всеми забытое, терроризировала фирму, требуя денег. Сговорившись с Болтоном, Стью освоил науку утаивания их от нее. И постепенно в малой энд Маллой прижилась практика мастерского манипулирования адвокатскими гонорарами. Во избежание назойливых взглядов старина Стью трудился в одиночестве в своем укромном уголке. За долгие годы работы на Малоев он выгнал столько секретарей и ассистентов, что теперь сама мысль о том, чтобы воспитать себе помощника, вызывала у него приступ изнеможения. Он ценил уединение и роскошь работы без посторонних глаз. Никто из фирмы не приближался к нему на пушечный выстрел, потому главным образом, что он никого не желал видеть. Исключение составляла только Дианта. К ней он питал слабость, и она могла обсудить с ним все, что пожелает. В эти дни самой горячей темой было выживание фирмы. Дианта постучалась и вошла, не дожидаясь приглашения. Стью стоял на своей неподвижной дорожке, глядя на экран древнего компьютера, полный цифири. Он по природе своей был мрачен, но для нее у него всегда была припасена улыбка. «Входи, милая», — произнёс Стью с неожиданным теплом, а затем, сойдя с дорожки, указал ей на пыльный диван в углу. «Снова дурные вести», — сказала она, садясь. «Расти запорол очередной процесс?» «Да, он попросил у присяжных вердикт на 35 миллионов и не получил ничего. Ноль. Вердикт в пользу ответчика». сью понурившись, вздохнул, опустился в кресло и устремил на нее печальный взгляд побежденного. «По последним данным, это семнадцать тысяч долларов. Не считая окончательного счета Карла, а мы знаем, что его окончательные счета всегда производят впечатление». Он в отчаянии вскинул руки. «Фуф! На этот раз все будет еще хуже». Вчера вечером у Расти был шанс заключить мировое соглашение на жалкий миллион, но он отказался. Поторопился сказать «нет», даже не подумав посоветоваться с клиентом. Миллион покрыл бы наши расходы, кое-что перепало бы и потерпевшим. Теперь не избежать предупреждения о профессиональной некомпетентности. «Далеко не впервые, кажется». «У Расти уже целая коллекция этих предупреждений. Он сорвался с поводка, и я не знаю, как привести его в чувство. «Это у него в крови Дианта. Всего несколько лет назад он еще слыл самым грозным судебным адвокатом в штате, по крайней мере, по гражданским делам». «Помню, помню. Да, были времена. С тех пор он утратил хватку». Оба стали молча изучать пылинки на кофейном столике. Немного погодя, она сказала. «Есть новость даже хуже этой. Завтра я навещаю Болтона». «Почему ты?» «В этом месяце очередь Кёрка, но у него с утра встреча с новым адвокатом по бракоразводному делу. Развод будет кошмарным. Уверена, на нём будут предъявлены все твои бухгалтерские записи». «Обязательно. Который из комплектов?» Его примота вызвала у нее улыбку, хотя она знала, что он не шутит. «Керк и Расти не возят Болтону текущие финансовые отчеты, когда навещают его в тюрьме?» — спросила она. «Возят, и не только их. Болтону подавают дебет и кредит за предыдущий месяц и анализ финансового состояния с начала года по настоящий момент». Он твердит, что хочет знать, что творится в его фирме. Расти был у старика в прошлом месяце и признавался, что того не слишком впечатлили цифры. Немудрено, издержки растут, а прибыль падает. Что ему до этого? Он же сюда не вернется. Ему не возобновят лицензию, к тому же он загребет табачные деньги. Табачные деньги, — повторил старинастью с улыбкой. Семнадцать. Табачные деньги. В 1998 году четыре крупнейшие табачные компании Америки согласились на досудебную сделку в тяжбе, затеянной сорока шестью штатами, с целью отсудить возмещение за лечение болезней, вызванных курением. Сумма отступного превысила 300 миллиардов долларов, став крупнейшей по гражданскому делу на тот момент. Кроме этого, компании согласились заплатить более 8 миллиардов адвокатам, состряпавшим иск и загнавшим табачную отрасль за стол переговоров. Естественно, это стало настоящим ольдорадо для адвокатской команды ИСОВ. Во всяком случае, для тех из них, кто стоял у истоков этой рискованной затеи. Некий друг Болтона Малое, судебный адвокат, пользовавшийся его бескрайним доверием, убедил его, что игра стоит свеч. На первом этапе основным адвокатам отчаянно недоставало средств на непрерывно прираставшую материалами тяжбу. Поэтому они пускали шляпу по кругу и стояли на коленях перед теми, кто был способен помочь. Болтон выписал чек на двести тысяч, вопреки возражениям обоих сыновей и всех коллег. Спустя четыре года табачные компании, истрепанные кровопролитной обороной, запросили перемирие и выразили готовность за него расплатиться. В последующей за этим суматохе кое-кто из адвокатов неприлично обогатился. Конечно, это была верхушка пирамиды, серьезно вложившаяся в игру и изрядно рисковавшая. Одной небольшой юридической фирме из Техаса досталось полмиллиарда. Остальным — пропорционально их вложениям. Доля Болтона достигла 21 миллиона, и он собирался оставить эти деньги себе. Его жена знала о внутренней бухгалтерии фирмы традиционно мало, поскольку Болтон взял за правило практически ни во что ее не посвящать. Он наложил запрет на любые сплетни о сумме отступного. и сам отказывался ее обсуждать, хотя время от времени с удовольствием напоминал обоим своим сыновьям, что когда-то они скептически отнеслись к табачной тяжбе и советовали отцу не встревать в нее. Болтон хотел развестись, но ему была невыносима мысль о бесконечной борьбе со сворой голодных адвокатов, сующих нос в его финансы. Финансовое участие в тяжбе было первым его блестящим ходом. Вторым стало решение не трогать полученный выигрыш, а инвестировать его на десятилетний срок. За это время он мог добиться развода, а могло произойти и нечто другое. Почему бы его жене, имевшей слабое здоровье, не уйти в мир иной? Последнее и произошло, причем весьма загадочным образом. Жена так и не увидела денег, а Болтон отправился в тюрьму за непредумышленное убийство. Всего через месяц от ситки стали поступать табачные чеки по 3 миллиона долларов в год, и так должно было продолжаться не менее 12 лет. Старый Сью открывал по всему миру офшорные счета и рассеивал деньги по бесчисленным адресам, которые не могла отследить даже сотня агентов налоговой службы. фигурировавшие в бухгалтерии фирмы цифры доходов устраивали мытерей при этом львиная доля табачных денег утекала в теневые налоговые гавани неподвластные американскому законодательству секретный план был нехитрым выйдя из тюрьмы болтон исчезал скорее всего под руку с молоденькой блондинкой и всплывал в экзотических краях где мог тратить свои денежки и одновременно наслаждаться их приростом В старом Стью полагалось достойное вознаграждение за усилия, обеспечившие и ему красивый уход от дел. По закону и по всем этическим правилам деньги целиком и полностью принадлежали фирме Малой энд Малой. Технически адвокаты Расти и Кёрк поступили бы в разрез с этикой, если бы поделились гонорарами с теми, кто не являлся адвокатом, то есть с Болтоном. Но юридическими и этическими тонкостями тут обычно пренебрегали, а сыновья были неспособны достичь согласия в том, как противостоять отцу. Противостояние, однако, было неизбежным. 18. Рано или поздно они потребуют часть денег себе, предрекла Дианта. «Без сомнения», — с улыбкой согласился старина Стива. «Только им их не найти». «Крепись. Осталось недолго. Фирма теряет деньги. Оба заложили всю свою недвижимость. А теперь Кёрку к тому же приспичило развестись. Значит, жди, что всякие неприятные типы станут копаться в твоих отчётах». «Слушай внимательно, Дианта». А в этой бухгалтерии сам чёрт ногу сломит. Уж я-то знаю, ведь я сам веду её по настоянию моего клиента. Но я, в отличие от него, в тюрьму не попаду. Из-за него уж точно не сяду. Приятно это слышать, Стью. Ты только постарайся, чтобы и остальным ничего такого не грозило. Девятнадцать. Каждый день к пяти часам бар в отеле «Ритц Карлтон» заполнялся состоятельными командированными, охотно платившими 20 долларов за одну дозу спиртного. А всё потому, что они умели проводить такие траты, как представительские расходы. Не случайно этот бар и прилегающий к нему холл облюбовали эффектные молодые женщины из делового центра города. Став популярным местом, где собирались дамы высокого полёта, заведение привлекало также местную процветающую публику мужского, пола, желавшую выпить. Расти любил тут бывать, появляясь раз в неделю, а то и чаще. Обычно он встречался здесь с юристами и судьями, заглядывавшими в бар опрокинуть рюмку-другую, прежде чем укатить к себе в пригород. Сам он, будучи холостяком, и после отъезда своих приятелей оставался у стойки бара, где начинал обращать внимание на женщин. Таков был его привычный ритуал. На этим вечером он сидел в баре один, допивая третий по счету скотч и кляня очередной жюри присяжных. Он, конечно, свалял дурака, запросив такие громадные деньжищи. Он знал Сент-Луис не хуже всех других и понимал, что это консервативный город, не привыкший к умопомрачительным вердиктам. Не то, что некоторые другие города, известные тяжелыми процессами, сулящими сногсшибательный куш. Майами, Хьюстон, Бостон, Сан-Франциско. Сент-Луис в этот список не входил. Напрасно он не сдал назад и не ограничился требованием десяти миллионов. На его счету уже были выигрышные вердикты на пять и на шесть с половиной миллионов, так что десятка выглядела бы вполне разумно. Но проблема заключалась в том, и он, пьянее, все лучше это сознавал, что его эго задирало планку гораздо, гораздо выше». Ему хотелось собственноручно сделать Сент-Луис городом, где выносятся поражающие воображения вердикты. Он, расти малой, желал стать королем городских адвокатов и свысока поглядывать на других адвокатишек, умоляющих его помочь им разрулить сложное дело. Он бы выбирал самые выгодные дела и одерживал победы одну за другой. В бар с помпой заявились три молодые женщины, и Расти отвлёкся на них. Одну он уже видел здесь раньше и, очень, может быть, угощал её выпивкой. Им было примерно по тридцать лет, все три, вероятно, имели мужей и хотели развлечься, прежде чем разъехаться по домам. Короткие юбки, высокие каблуки, оголённые руки, щедро выставленная на показ плоть. Устроившись в углу, они стали изучать обстановку. Одна уставилась на Расти, вторая тоже. Он кивнул бармену Хосе и указал подбородком на женщин. Хосе знал, чего хочет мистер Малой, чтобы спиртное лилось рекой. Подойдя к ним, он сказал, не обращая внимания на их хихиканье. — Я угощаю, что выберете? Если бы они ждали своих мужей или приятелей, то отправили бы его куда подальше. Но этого не случилось. Две освободили для него местечко на диванчике между ними, одна похлопала ладошкой по сиденью, мол, присаживайтесь. Он втиснулся на предложенное место и оценил ноги всех трёх. Официант принял у них заказ. Трижды он был женат и в итоге уяснил, что не создан для брака. Он не хранил верность ни одной женщине, а теперь, в возрасте 46 лет, было уже поздно что-то менять. 20. Дианта выехала из города на заре и первые несколько минут наслаждалась поездкой. Приятно было двигаться по пустой дороге и со злорадством наблюдать за плотным потоком в противоположную сторону, в город. За рулём она прихлёбывала кофе и слушала новости Би-Би-Си. Исправительное учреждение Салиба находилось в двух часах езды от Сент-Луиса, в стороне от главных трасс. Дороги неуклонно сужались, пока она не добралась до городка Кёрвилл, почти обезлюдившего населённого пункта в самом сердце сельской местности Миссури. Судя по большим указателям, тюрьма играла здесь важную роль. Кроме неё в Кёрвилле не было почти ничего. Эта тюрьма с режимом средней строгости предназначалась для 900 заключённых. Судя по данным в интернете, число её обитателей вдвое превышало расчётное. Тюрьму построили в 1980-е годы, когда суровые политики объявили войну наркотикам, приведшую к буму тюремного строительства во всех 50 штатах в связи с резким ростом количества приговариваемых к тюремным срокам. С целью отделить более безобидный контингент от наркоторговцев в 1995 году возвели корпус с минимальной охраной, в недрах которого и проживал теперь некогда досточтимый Энн Болтон Маллой. Дианта, заехав на просторную стоянку, посмотрела на себя в зеркальце. Никакой косметики и украшений, ничего привлекающего внимания. Узкие брюки, туфли без каблука, куртка, открыта только шея, самый целомудренный вид. Стильная женщина, любительница моды, тратившая по утрам много времени на свой внешний вид, Сейчас она удивилась своему преображению. В былые времена, только отучившись в школе права и став первой в истории фирмы «Малой энд Маллой женщиной женщиной-адвокатом, она всегда ходила на работу как на праздник. Коллеги-мужчины это ценили, но главным ценителем ее общества стал Болтон. Клерками при нем были одни женщины, и их работу он оплачивал не скупясь. Он был требовательным боссом, чьи сотрудники обоих полов должны были щеголять в льняных костюмах с запонками на манжетах, в шелковых галстуках, в обуви итальянских брендов. Из неписанного дресс-кода малой энд Маллой» явствовало, чтобы преуспеть в этой фирме, необходимо выглядеть безупречно. Дианта оставила сотовый и портфель в машине и заперла ее. У входа в здание тюремной администрации она задержалась перед дешёвой бронзовой табличкой, привинченной по распоряжению властей штата к шлакобетонной стене. Табличка прославляла начальника тюрьмы Уинстона Салибу, ушедшего из жизни уже сорок лет назад. Интересно, кто оканчивает школу, мечтая, чтобы в его честь назвали тюрьму? В запущенном вестибюле дежурили двое охранников, готовых взять в оборот очередного посетителя. Они взяли у Дианты водительское удостоверение и заставили её пройти через металлоискатель. Она заполнила несколько бланков, потом полчаса ждала. Пластмассовые стулья в комнате ожидания грозили опрокинуться, внезапно сломавшись. Журналом на столиках было не меньше трёх лет. Улавливался запах антисептика и газового котла. Когда подошла очередь Дианты, охранник провел ее по коридору, через несколько запертых дверей. В очередном отсеке стоял гольф-кар. Охранник указал ей на заднее сиденье, сам сел за руль и молча поехал по узкой мощеной дорожке вдоль проволочной изгороди высотой в 10 футов с острой колючей проволокой наверху. Из-за изгороди на неё таращились десятки прогуливающихся по двору заключённых. Невозможно было понять, как вообще кто-то, тем более пожилой белый, вроде Болтона, умудряется выживать в таком скверном месте. Увидев указатель «Лагерь Д», она поняла, что почти приехала. Письма Болтону она адресовала именно по этому адресу. Опетляв с охранником по коридорам, Дианта вошла в большую комнату для свиданий с пластиковыми столами и стульями, стоявшими там и сям, а также торговыми автоматами вдоль стен. Других посетителей там сейчас не было. Люди попроще навещали близких по выходным, в отличие от адвокатов, наносивших визиты, когда им вздумается. Охранник указал ей на четыре двери, над которыми было написано «комнаты для адвокатов». Открыл одну, предложил сесть и, наконец, нарушил молчание. «Он будет через минуту. Хотите что-нибудь ему передать?» «Нет». Узкое помещение было разделено стенкой высотой в четыре фута, продолженной вверху толстым стеклом до самого потолка. Минуты тянулись, Дианта мысленно проклинала Расти и Кёрка, заставивших её их подменить. Болтон был головной болью Малоев, а не ее. Она не видела его пять лет и предпочла бы, чтобы так и оставалось. Дверь открылась, вошел надзиратель. У него за спиной маячил Болтон. Пока с него снимали наручники, он не обращал внимания на Дианту. Когда надзиратель вышел и закрыл за собой дверь, Болтон, сев на пластиковый стул, улыбнулся ей и взял микрофон. «Здравствуй, Дианте! Тебя я не ждал!» Он сразу начал с вранья. Накануне Кёрк предупредил его по подпольному сотовому, что вместо него на свидание придёт она. «Здравствуй, Болтон! Как ты?» «Лучше всех. Бегут дни недели, скоро на свободу. Ты-то как Дианте. Очень рад встрече. Это приятный сюрприз». «Я хорошо». «Фиби растёт быстро, как сорняк. Ей уже пятнадцать, и она старательно сводит меня с ума». Дианта с трудом изобразила улыбку. «А Джонатан?» Она на секунду опустила голову и, решив по его примеру соврать, ответила. «Джонатан тоже в порядке». «Отлично выглядишь. Красиво стареешь, чего и следовало ожидать». «Спасибо на добром слове». «Ты в тюремных шмотках и подавно, Франт!» Сейчас она не соврала. Он был худой, как шпала, подтянутый, в отглаженных и похож на крахмаленных брюках и в рубашке им в тон. Заключенные, мимо которых она ехала, были все как один в белых штанах с голубой полосой и белых рубахах. Видимо, осужденные за ненасильственные преступления из лагеря Д получали одежду получше, если она была им по карману. Дианта ежемесячно вносила на его счет тысячу долларов, уходившие на еду, одежду, книги и такую роскошь, как цветной телевизор и портативный проигрыватель дисков. Она расщедрилась бы и на большую сумму. Все равно деньги были не ее, а Расти и Керка. Но тюрьма установила именно такой лимит. Болтон выглядел теперь моложе, чем пять лет назад, когда они простились. Он мог спать, сколько влезет, отдыхать и заниматься спортом на открытом воздухе. Всё это, плюс вынужденная трезвость, половое воздержание и отсутствие необходимости проводить на работе по 18 часов в сутки, сделали его вполне цветущим мужчиной. По крайней мере, внешне. Ему не приходило в голову сетовать на судьбу. Как свидетельствовали Расти и Кёрк, старикан никогда никого не обвинял в своей неудаче. Он также не испытывал ни малейших угрызений совести из-за гибели жены. Болтон всегда утверждал, что не убивал ее, а просто признался по необходимости в убийстве по неосторожности, за что полагалась гораздо менее суровая кара. «Где же Керк?» — осведомился он. Он отлично знал ответ на свой вопрос, но Дианта решила ему подыграть. «У него важная встреча с новым адвокатом. У них с Криси...» Все неважно. Ничего удивительного. А Расти? Он всю неделю был занят на судебном процессе, вот и не сумел собраться, чтобы тебя навестить. Много он добился на процессе. Опять проиграл. Просил у присяжных 35 миллионов, а получил ноль. Настоящий провал. Болтон с нескрываемым раздражением покачал головой. Даже не знаю, почему он стал таким олухом. Всего десять лет назад он без труда располагал к себе любое жюри, а теперь, похоже, вышел в тираж. Он еще все изменит. Сам знаешь, как бывает в судах. Сначала не везет, а потом вдруг начинает вести. «Это да. Ты привезла бухгалтерскую отчетность?» «Нет, не привезла». «Можно узнать, почему». «Конечно, причина проста. Не могу сказать, что я здесь по собственной воле, Болтон. И уж, конечно, не допущу, чтобы кто-то мною помыкал, особенно ты. Я больше на тебя не работаю и точно никогда не буду. В молодости я считала, что у тебя передо мной должок, и до сих пор с отвращением вспоминаю то, чем мы с тобой занимались». Только по взаимному согласию, если я правильно помню. Я была двадцатипятилетней выпускницей школы права. Ты дал мне работу. На дальнейшее я вряд ли соглашалась. Ты с первого дня полностью меня подчинил, и я не сомневалась, что при малейшем отпоре вылечу на улицу. Так мне все это запомнилось. Он с улыбкой покачал головой. Ну-ну, старая история. Венера и Марс. А вот мне запомнилась юная сексуальная леди в короткой юбке, решившая, что постель босса кратчайший путь к партнерству. Разве мы не обсуждали это несколько лет назад, когда мирились? Я думал, все это уже в прошлом. Для тебя, может быть, Болтон, это тянулось три года и конец этому положила я, а не ты. Верно. А потом мы сели, все обсудили. и решили остаться друзьями. Я всегда ценил твою дружбу, Дианте, и твой ум, и отлично помню, что мы заключили мир». «Подумать только. Если у нас такие прекрасные отношения, то почему я уже 15 лет не вылезаю от психотерапевта?» «Перестань. Нечего обвинять меня во всех своих проблемах». Обоим сейчас нужно было перемирие, поэтому они немного посидели молча, не глядя друг на друга. Наконец она сказала. «Прости, Болтон, я не собиралась всего этого говорить. Я не затем приехала, чтобы обрушиться на тебя с упрёками в давних провинностях». «Ты сильно раздражена. Ты затаила на меня злобу». «Да, и стараюсь это преодолеть». Я бы попросил прощения, но это было бы повторением пройденного. Я уже делал это, но не был принят всерьез. У меня чудесные воспоминания о тебе, Дианте. Клянусь, мне бы хотелось тебе нравиться. Я сделаю над собой усилие. Мы сейчас в тюрьме, мне положено радовать тебя улыбками с воли, а не грузить проблемами. Что такое мои проблемы по сравнению с твоими, Болтон? Как тебе удается выживать в таком месте? Проходит день, потом другой. Глядишь, неделя позади, а там и месяц, и целый год. Ты перестаешь лить слезы, делаешься суров, понимаешь, что тебе под силу выжить, заботишься о своей безопасности. Мне везет, у меня водятся деньжата, есть что раздавать. Здесь можно купить почти все. Он улыбнулся и сцепил пальцы на затылке, глядя в потолок. Практически все, за исключением по-настоящему необходимого: свободы, путешествий, женщин, гольфа, хорошие жратвы и вина. Но знаешь, Дианте, я в порядке. Уже виден конец, я скоро выйду. По статистике я могу прожить еще лет двадцать. Вот я и задумал пуститься во все тяжкие. Я расстанусь с Сент-Луисом, со всеми плохими воспоминаниями, отправлюсь в тихие приятные места и все начну заново. С кучей денег. Точно, с кучей денег. Мне хватило ума вложиться в мировое соглашение с табачными компаниями, когда ты, мои парни и все в офисе были против». Ставка оказалась выигрышной, и я снова сделал правильный ход. Утаил денежки от Тильды, да покоится она с миром. Теперь я сбегу с деньгами. Хочешь со мной? Очередное предложение? Да нет, я пошутил. Приободри из Дианта, похоже, у тебя больше неприятностей, чем у меня. Хотя это я гнию в яме, а не ты. Как ты надеешься освободиться? Что, хочешь узнать? Скажем так, у меня есть серьёзный план, и всё складывается неплохо. Тогда давай поговорим о чём-нибудь ещё. Я здесь всего на 15 минут. Не волнуйся, Дианта. визиты адвокатов не ограничены во времени, и потом ты для меня лучик света. Тогда поговорим об адвокатской фирме. Уверена, тебе любопытно. «Отличная мысль. Сколько у нас сейчас работает адвокатов?» «Двадцать два. По одиннадцать с каждой стороны. Если Расти кого-нибудь нанимает, Кёрк делает то же самое. Это же касается секретарей, ассистентов, адвокатов и даже уборщиков. Должны быть одинаковые расходы и распределение голосов. Стоит одному почувствовать, что другой вырывается вперёд, жди беды». «Почему мои сыновья такие?» «Сколько я тебя знаю, ты не перестаешь задавать этот вопрос». «Так и есть. Не вспомню ни одного момента, когда они ладили бы. В самой колыбели они воевали друг с другом. Так они приведут фирму к краху, правда, Дианте. Я заглядывал в ваши финансы и знаю, что к чему». Слишком велики издержки, слишком мала прибыль. Ты же помнишь, у меня все ходили по струнке, каждый цент был на счету. Я нанимал лучших людей и был с ними щедр. А эти двое не годятся для управления адвокатской фирмой. Не все так мрачно, Болтон. У нас есть талантливые юристы, я годами привлекала таких, и благодаря им фирма развивается. Я все еще у руля, хотя и держусь в тени. Расти и Керк друг с другом не разговаривают, так что все проходит через мои руки. Я в фирме главное. В бизнесе всегда так, то прилив, то отлив. Наверное. Он с тоской уставился в потолок и какое-то время сидел молча. «Что обо мне болтают в городе, Дианта?» спросил он наконец. Забавно слышать такой вопрос от человека, всегда плевавшего на чужие слова и мнения. «Разве не все мы думаем о том, что останется после нас?» «Честно говоря, Болтон, если меня спрашивают о тебе, то всегда в связи с Тильдой и твоим заключением. Боюсь, люди будут помнить именно это». «Неудивительно». Если честно, то мне и вправду наплевать. Молодчина. Странное дело, Дианта, моя совесть спокойна. Не скажу, что мне не этой женщины. Когда я о ней думаю, хотя очень стараюсь этого не допускать, то всегда улыбаюсь. Конечно, жаль, что меня сапали, я наделал глупых ошибок, но я ужасно радуюсь при мысли, что она сейчас глубоко под землей. Трудно с этим спорить. Ее никто не оплакивает, даже оба ее сына. Она была ужасной стервой. Давай закончим про нее. Кажется, мы с тобой никогда не обсуждали ее смерть. Он, улыбнувшись, покачал головой. Нет, и сейчас не станем. Я не доверяю этим клетушкам. Отсюда могут быть утечки. Она огляделась и сказала. Пожалуй. «Лучше дождёмся твоего освобождения». «Когда я освобожусь, мы с тобой будем друзьями, Дианта?» «Почему нет, Болтон? Ты, главное, не распускай руки. С этим у тебя всегда были проблемы». Он ухмыльнулся. «Были. Но теперь я староват, чтобы домогаться женщин, ведь правда?» «Нет, по-моему, ты неисправим». «Это точно». Я уже распланировал свой первый вояж. Отправлюсь в Вегас, сниму пентхаус в высоком сияющем отеле, буду дни напролёт резаться в карты, делать ставки, есть стейки, пить хорошие вины и наслаждаться обществом юных дам. Плевать, сколько они запросят. Прощай, перевоспитание. Двадцать один. О смерти Тильды Малой мечтали многие, а не только ее муж. Но именно он дольше всех годами воображал свою жизнь без нее. После десятилетия бурного супружества он, утратив надежду на мирный исход, принялся планировать ее устранение. Сначала у Болтона проклюнулся внезапный интерес к ужению форели в горных речках на плато Озерк. Его и вправду увлекло это занятие, но далеко не так сильно, как он изображал. По несколько раз в год, сначала в компании друзей, а потом вместе с Расти и Кёрком, он проделывал трёхчасовой путь на юг от Сент-Луиса, чтобы арендовать в горах домик, ловить рыбу и пьянствовать. Это логически привело к приобретению бревенчатой хижины на реке Джексфорк на юге Миссури. Болтон не погнушался разыграть комедию, изображая вспышку любви к природе, и со временем искренне полюбил тихие выходные, особенно когда Тильда отказывалась его сопровождать. Жену не прельщала никакая деятельность дальше, чем в десяти милях от ее ненаглядного загородного клуба. По ее убеждению, горы кишели сельскими жлобами, рыбная ловля была сугубо мужским дурацким занятием Ее отпугивали жуки и кузнечики, а также отсутствие в пределах разумного расстояния приличного ресторана. Когда в возрасте 57 у нее диагностировали ишемическую болезнь сердца, Болтон внутренне возликовал, но сохранил личину заботливого мужа. К его неудовольствию Тильда стала поправляться. Села на растительную диету, два часа в день занималась лечебной гимнастикой и утверждала, что никогда не чувствовала себя так хорошо. Один анализ за другим показывали улучшение состояния и лишали надежды на ее скорую кончину. Болтон сначала впал в уныние, а потом вернулся к прежним своим мечтам о безвременном уходе жены. Первый ее инфаркт в 62 года вернул семье надежду на лучшее. Возможность жизни Бестильды никогда не обсуждалась вслух, но о ней размышлял как сам Болтон, так и оба его сына, не говоря уже об их женах. Тилли свекровь была навязчивой и вероломной скандалисткой. Шли месяцы и годы, а вредная бабка все цеплялась за жизнь и даже продолжала с удовольствием злодействовать. Второй, по счёту инфаркт, тоже не смог её сокрушить. Зато всё семейство погрузилось в глубокую депрессию. Уступив давлению, Болтон отправил Тильду из города подальше, в горы, где не было бы ни интернета, ни телефона, ни даже телевизора. Ничего, кроме безделья, невкусной еды и сна. Ей хотелось в роскошный санаторий в скалистых горах, где лечились от алкоголизма её подруги. но Болтон настоял на своей рыбацкой хижине. Она терпеть не могла эту дыру и бронилась все три часа, пока муж, сидя за баранкой, молча негодовал и боролся с желанием свернуть с шоссе на проселок и задушить ее в канаве. Ужин прошел мирно, за грубо отесанным столиком. Лакомились рыбными закусками из холодильника, Болтон позволил себе бокал вина. Она пожаловалась на недомогание после долгого переезда и пожелала лечь. Пока Тильда готовилась ко сну, Болтон надел толстые рукавицы и, мокрые от пота и полубезумный от страха, достал из привезенного в багажнике ящика американского домового ужа длиной 8 футов и запустил его под одеяло со стороны Тильды. Мысленно он тысячу раз репетировал эту операцию – Но кто угадает, что будет, когда накормленная и смирная вроде бы рептилия очутится на хлопковой простыне, да еще под одеялом. Вдруг испугается, выползет на свет, окажется на полу и заставит Болтона выковыривать ее из-под кровати. А вдруг он сам застынет от страха разоблачения и последующих за всем этим драматических событий. Змея оказалась сговорчивой и осталась под одеялом. Болтон успел стянуть рукавицы, прежде чем жена вышла из ванной и заныла, что у нее поднялась температура. Когда она взялась за край одеяла, чтобы его отогнуть, Болтон сам откинул одеяло и завопил, что на их прекрасном белье возлежит чудище — черная пятнистая змея. Тилли так перепугалась, что у нее отказали голосовые связки, и она не смогла издать ни звука. Лишившись чувств, она упала и в падении ударилась головой о стену. Всякое движение в домике прекратилось. Какое-то время Болтон держал в поле зрения и змею, и жену, похожую потерявшую сознание. Затем змея приподняла голову и посмотрела сначала на Тилли, потом на Болтона. Видимо, вся эта картина вселила в нее отвращение, поскольку в следующий миг она стремительно сползла с кровати на пол. Болтон стал ее ловить, но она набрала скорость, скользя по сосновым доскам пола. Необходимо было срочно отловить мерзкую тварь и выдворить в ящик. От отчаяния Болтон допустил оплошность, схватил змею за хвост. Тварь мигом свернулась в кольцо и атаковала обидчика. Мелкие, острые, как бритва, зубы впились в левую руку, заставив его истошно заорать от боли. Змея была, ясное дело, не ядовитая, Болтон не был глупцом. Но кусаться могла и прибольно. Болтон попятился, из ранки потекла кровь. Он поспешил в кухню, шагая крайне аккуратно, чтобы не наступить на змею. Насыпал в пакет льда и приложил к руке. Потом, сев за стол, попытался собраться с мыслями. Он тяжело дышал и обильно потел. Соображать необходимо было быстро, ведь он находился на месте преступления. Кровотечение прекратилось. От отделения нет. Волтон плотно забинтовал руку кухонным полотенцем и пошел проведать свою ненаглядную жену. Та лежала не шевелясь, но пульс к его немалому разочарованию еще прощупывался. Это состояние между жизнью и смертью позволяло осуществить множество сценариев, которые он как юрист не раз изучал. Но ни один не допускал наличия у него змеиного укуса, скрыть который было невозможно. Болтон побрызгал Тильде в лицо холодной водой. Она не прореагировала. Пульс ослабевал, но сердце еще работало. Болтон кружил по дому, стараясь избежать новой встречи со змеей. Последний раз ее хвост мелькнул под диваном. Будущее Болтона зависело от нескольких важных решений. У него оставался лишь один шанс на то, что все еще обойдется. Его наручные часы показывали 9.44 вечера. Тильда лежала без сознания уже минут 10. Где змея? По-прежнему прячется под диваном или уползла в другое укромное место? Болтон отлично знал, что ближайший фельдшерский пункт, укомплектованный волонтерами, находится в окружном центре городке Эминенс с населением 600 человек. Быстрого появления опытных медиков можно было не опасаться. Тем не менее, необходимо было позвонить по номеру 911, чтобы потом не возникло подозрений. Ему помог бы глоток другой Бурбона, но он превозмог соблазн. Не исключался приезд врачей и медсестер, на которых противопоказано дышать алкоголем. Тем временем пульс у жены продолжал слабеть. Он распахнул двери и стал шарить шваброй под диваном, змея не появлялась, а ее необходимо было найти. В 11 вечера Болтон набрал, наконец, 911 и сообщил, что его жена задыхается и жалуется на боль в груди. Он якобы подозревает сердечный приступ. Судя по тону диспетчера, она только-только прибежала с улицы и принимала первый за смену вызов. Болтон назвал себя и продиктовал адрес хижины, которую, как многие, подобные ей в тех дремучих местах, трудно было отыскать даже при свете дня. При этом он умышленно умолчал об очень важном левом повороте на лесном перекрёстке, чем гарантировал себе длительное ожидание скорой помощи. Он спрятал пустой ящик в багажник машины, чтобы потом его выбросить. Попробовал обратиться к Тилли, сжимая ей руку. Она не спешила на тот свет. В силу приверженности фитнесу она весила всего 110 фунтов, что упрощало его задачу. Он взвалил ее на плечо, спустился с крыльца и положил на заднее сиденье. Она не издала ни звука. До Попларблав, городка, где имелась больница, был час езды. Он рассчитал, что прибудет туда после полуночи, когда бригада медиков уже выйдет по его вызову. Он ехал максимально медленно и несколько раз по пути сворачивал не туда. С заднего сидения все еще не доносилось ни звука. Въехав в городок, он остановился у круглосуточной заправки выпить кофе. Убедившись, что его никто не видит, рядом не было ни души. Он залез на заднее сиденье, еще раз пощупал жене пульс и с облегчением выдохнул. Тильда Малой, сварливая жена, портившая ему жизнь все бесконечные 47 лет несчастливого брака, наконец-то умерла. Болтон примчался в больницу и вкатил носилки с телом в приемное отделение.